Глава 22. Иногда хорошие новости приходят вместе с плохими. Первый, к примеру, то, что огромная летучая тварь, чья колдовская метка была разрушена, пойдет на посадку возле города, а затем устроит форменную истерику, выражающуюся в реве и махании конечностями по близлежащим зданиям. Безусловно, радует, так как ты находишься на скоростном дирижабле, улепетывающем из дивной конфедерации со страшной скоростью, а возможный противник, жуткий к тому же, сидит и расстроенно орет. Могучий Зейн тебя не видит, он опечален, он занят ландшафтным дизайном. Это очень хорошо, это просто прекрасно, учитывая во сколько раз он больше дирижабля и такую мелочь, что волшебной твари, конкретно только к паре разумных или к одному из них, что находится на борту судна. Плохая же новость в этом случае заключается в том, что твой дирижабль единственное, что находится в воздухе на много-много километров окрест. Это вызывает к Цепелину множество барджайских вопросов. А еще он ярко-желтый, что нам в данном случае помочь ну никак не могло. И да, сидящий и орущий дракон это очень страшно, конечно, но военные парни храбрые, а если уж им отдали приказ догнать и задать вопросы, то... Погоня длилась долго хвост солнышку, к счастью оказавшемуся полностью заправленным, вцепилось несколько похожих на него курьерских дирижаблей, что преследовали нас по мере сил и возможностей. Догнать не могли, зато удивительно быстро садились в попутных городах, где вояки быстро перебегали в другой из подобных кораблей, вновь поднимаясь в воздух. Некоторые суда пытались идти на перехват, поднимаемые по радиосообщениям с поверхности, но Стелла сумела вывести нас из густонаселенного района конфедерации, а затем заложила широкий крюк по ее лесной части. Там она умудрилась вывести корабль на одну из пограничных заправок для контрабандистов, что и стало переломным моментом в погоне. Нагнавшие нас за время стоянки дирижабли вновь начали отставать, ну а затем и садиться прямо в лесах. На территорию гребе мы ворвались безо всяких хвостов, тут же начав прокладывать маршрут к точке перехвата Немрадели. Время поджимало. Однако был еще один момент, требующий срочного внимания: а именно здоровье агента и Киды. Если Тариус хоть как-то претерпелся, будучи мужиком битым и тертым, то Кида, в результате нашего лихого кавалерийского штурма, получила полный разрыв барабанных перепонок. Это, плюс серьезно ударившая по ее разуму учиненная нами резня, серьезно подорвали здоровье Лайтон, физическое и психическое. Пробыв пару дней в лихорадке, Белокура Эльфийка очнулась, но большую часть времени проводила по-прежнему, лишь глядя пустым взглядом перед собой. Она была в адеквате, понимала, что происходит, даже могла отвечать на вопросы. Что мы писали ей на клочках бумаги, но при первой же возможности ныряло вглубь себя переставая подавать признаки жизни. Затем была одна быстрая операция в Приморском городке Гребе. Пока Тараскер, взяв с собой Стеллу, устраивал нам нелегальную заправку с навесом совершенно несуразноопасного количества дополнительных емкостей топлива на солнышко, я мотался по городу с куда худшей целью, надеюсь, похитить человека. Ну, в данном случае орка. В этом грязном деле меня ждал полнейший провал. Квалифицированного врача в гребе найти было уже невозможно. Таких незаурядных и чрезвычайно полезных личностей, местные высокородные Всплывающий с континента увозили с собой в первую очередь. Но кое-что все-таки получилось. Завернув на обратном пути в большую пустующую аптеку, я наткнулся там на старушку, выполняющую роль то ли охранника, то ли ночного продавца. Подслеповатая бабуля, купившись на мой малый рост и приятную внешность, открыла зарешеченную дверь, позвав на чай. За коротким разговором выяснилось, что бабусю бросили здесь благодарные потомки, а сама она едва ли не полсотни лет помогала своему мужу, бывшему когда-то хозяином заведения. И уж в таких травмах, как контузия и разрыв барабанных перепонок, что-то допонимала. Отблагодарила ее за Помощь и за науку щедро, всей наличкой, что таскал с собой, а вот радовать дальше обществом вынужден был отказаться. Время поджимало. Полет продолжился теперь уже над океаном. Теперь Тариус был переведен временно в лежачие больные. лайтен просто сидел забинтованными ушами, а я выполнял обязанности врача стюарда, тоская им прописанные доброй бабушкой настои и меняя компрессы Стелла, побесившись в абстрактной ругани, еще где-то сутки после взлета, вела теперь себя тихо, как мышь. Поэтому я, получивший в итоге передышку, решил первым делом ее посвятить инвентаризации и размышлениям. С базы я вышел, мало что не голый. Если бы не крик станец, то зал был бы там даже отброшенные в какой-то определенный момент парные пистолеты, ранее принадлежавшие эльфийке, но гном, бывший настоящим профессионалом, не смог позволить нам оставить за собой такую улику. Так что огнестрел у меня хоть чудом, но сохранился. Пришлось, правда, потратить часы на очистку его от крови, попутно благодаря борджайцам за то, что во время шмона на солнышке, когда они выворотили судно почти половину сейфов контейнеров и где только нашли столько компактных орков для этого, ни одному из них в голову не пришло забрать мой старый потрепанный наряд что Стелла точно сохранила на будущей тряпки. Конечно, у меня еще оставались свои пожитки, что мы притащили с собой в ночи. Но их были слезы. Ружье, деньги да мелочи. Больше всего пострадал стар. Массивный нож получил немало зазубрин за всю эту бойню. Их предстояло долго и кропотливо заглаживать точильным камнем. И, наверное, я от него не шибко-то и отличался. Легко сказать себе «надо». Поставить цель, определить приоритеты, найти... Нет, не самооправдание, но вектор. Убедить себя, что из за хороших, правильных, светлых. Слишком очевиден был скачкообразно выросший потенциал Барджаи. Слишком чужд менталитет этих орков остальному миру. Менталитет, за который они будут цепляться из последних сил. Культивировать его, шлифовать его ценности. Сделанное мной было правильно. Верные решения и поступки. Логичен и оправдан был каждый взмах Старха. Каждый убитый. Каждая пролитая капля крови. Но цена... Казалось бы, делая правильные вещи, я не должен был платить своей человечностью. А пришлось. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, особенно если это река из крови живых существ. Нельзя остаться тем старым собой, кем был до этого. Забыть о том, что пил кровь умирающих разумных существ. Можно либо подавить эти воспоминания, переключаясь на следующее дело, либо проработать их, проанализировать, водить не только камнем по урочьему боевому ножу, но и по своим мыслям и воспоминаниям, сглаживая их, напоминая, внушая. Получалось хреново. По сути, я вбил себе в голову, что должен вернуться к дочерям в хайкорд и прикончить аддамсов, и то и другое, любой ценой. У меня нет и не было других целей, поэтому я априори щел любую цену приемлемой. Тем более такую мелочь, как работу с крикстанцем, имеющим, судя по всему, свой большой зуб и к барджайцам, и колхимику Сделав ставку, я только выиграл. Рассчитывая получить хоть что-то, прямым курсом лечу к большому жирному шансу вырезать эту больную семейку и их семейный бизнес одним ударом. Только перед глазами комнаты, коридоры, мечущиеся орки, их кровь и трупы, стрек от пулемета за спиной, и кажется глухие рыдания Лайтен. Девушки-убийцы, специального агента Крихстана, той, чьей функцией и сутью являлась то, чем занимался я. Видимо, до таких масштабов она даже близко не доходила за эти годы. Магнус, от мысли меня отвлекла Стелла. Полугоблинша, вновь натянувшая любимые линялые тряпки, стояла, вцепившись в косяк. Встретившись со мной взглядом, она дернулась как от удара, но, переборов себя, спросила дрожащим образом. «Что со мной будет?» «Ничего», — ответил я мерным голосом, продолжая работать точильным камнем. «Мы летим в одно место по важному делу. Тебе уже ничего не надо делать. Совсем «Не мешать. Не вредить. Когда закончим, ты будешь свободна. Он. Он хочет меня убить. Наверное». Тихим шепотом пробормотала полугобленша себе под нос, имея в виду агента. «Я чувствую. Я тоже хочу. И что?» Поднял он равнодушный взгляд. Настроение лгать и переворачивать слова не было ни на грош. «Причина, по которой ты всю дорогу выживаешь, в том, что я, Стелла Заграхорн, иду домой, к своим дочерям, к двум маленьким славным девочкам. Они обе куда умнее, сообразительнее и опытнее тебя, несмотря на то, что младше. Я люблю детей и скучаю по своим. Это тебя и спасает. У меня не поднимается рука. Тараскеру я тебя убить тоже не позволю. Поэтому успокойся и рули дирижаблем. Скоро все кончится». «Правильно». Губы девушки дрогнули в плаксивой усмешке. «Зачем пачкать руки? Я же и сама прекрасно справлюсь, когда останусь одна». «Именно». Битой жизнью взрослый человек вцепляется мертвой хваткой в шанс, когда его видит. Он вкладывает всего себя в рывок, в удар, в надежду. Подросток же лишь сжимается, подсознательно ожидая, что его спасут, защитят, выручат. «Это логично». Вообще-то да, согласен. Но если он, этот гипотетический подросток, прыгает из задницы в задницу, постоянно рассчитывая на чудо, то в последняя задница будет окончательной. У чуда могут быть свои, куда более важные, чем сам этот подросток дела. Заточка ножа действительно успокаивала. Мысли вернулись к Зейну. Интересно, а что напишут потом в газетах? Вспомнились спокойные дни, проведенные мной в крикстанском схроне города трех лордов. Я прочел много, безобразно много прессы, пытаясь узнать, что миру известно о чудовищном магическом ритуале, что провели Ахеол и Лейдуш Корадора от Монте пах перемещая весь хайкорт в другое место все мои знания твердили о том что импульс отдачи от этого действа должен был обогнуть планету взбудоражив даже последнюю болотную ведьму в северных лесах континента где есть глухие северные леса с болотами и ведьмами так и оказалось явление прозвали большим спазмом о нем трубили на нем спекулировали предостерегали пытались построить карьеру в общем все как обычно что угодно кроме правды наиболее близкой к реальности была версия одного из профессоров университета зиир баден который утверждал что большой спазм так всех потрясший это эффект От заклинания дракона, которому сделали что-то нехорошее. Очень нехорошее. Под чем простодушный я понял тонкий намек то ли на изнасилование, то ли на повтор подвига Стеллы с обгаживанием логово. В общем, некое чрезвычайно оскорбительное для дракона явление, с которым он столкнулся постфактум, а не сразу отчего, и колданул что-то на грани своих возможностей, так что весь мир почувствовал отдачу. Хорошая версия, но никуда не ведущая. Я искал передавиться, где бы бурно обсуждалась всплытие легендарного города затворников из мрака истории. Но везде была лишь тижда гладь. Никто даже и не думал на простых смертных. Что хорошо показывал мне разницу между знаниями магии у мира и у Атман Сипаха. Вот я и сейчас не унывал. Был еще один источник информации, к которому можно обратиться. Главное момент подгадать. Маг-нус, хрипло кашляно источник, стоя у двери и поглядывая на меня налитыми кровью глазами. Кончай дрочить нож. Пойдем, займемся делом. Ты еле стоишь. «Пока стою, давай разберемся с негатором, а потом уже будет у меня время отлежаться». Для этого у нас было все необходимое. Сама раскоряка, знание, как ей пользоваться, начинающий маг в виде стеллы и время. Последнего много не ушло, и это было бы просто замечательно, если бы не результаты наших исследований. Дурацкая, разлапистая и неуклюжая вещь, этот подсвечник-переросток, он вовсе не был палочкой-выручалочкой, способной наглухо нейтрализовать незримые энергии. Точнее, был ей, только вот очень-очень короткой. Более того, сокращающейся с каждым новым использованием в зависимости от интенсивности и области применения реликвии. Максимум 2 минуты на сферу радиусом не более 5 метров, а нам нужна была сфера антимагии как бы не в 10 раз больше. Мало! Хмуро уронил Тараскер, раздраженно потирая забинтованное ухо. Слишком мало. Мы еще не знаем, что случится, когда ножка кончится, вздохнул я, чувствуя, как планы на ближайшее будущее выцветают, теряя радужность. Если адамцы запрутся наказдами, то я с чистой совестью могу валить на все четыре стороны. Гнома подобному существу с моей внешностью в цитадели врага не разгуляться никак. Мне нужно подумать, бросил агент, отправляясь на боковую. «Мы взяли с собой много топлива. Слишком много для солнышка, летящего сейчас не только с перегрузом, но и с перерасходом на компенсацию поднятого на борт веса. Времени для сложных планов не было. Поэтому наш начерно накиданный ублюдок, вылупившийся на месте нормальной стратегии, предполагал лишь уронить бочонки с весьма огнеопасной дурью прямиком на Немрадель. Деревянный эльфийский корабль, лишённый магии, моментально бы стал пылающим гробом для всего экипажа. Тут совпадение таких факторов, как открытый океан, горящий корабль и отсутствие магии было бы достаточным, чтобы гарантированно угробить всех. Конечно же, всё упиралось в Негатор и его свойства, но на самый крайний случай у нас был план Б – зарыдать и убежать. Кажется, это и придется сделать. Во всяком случае, взять в одну руку Старх, в другую Негатор, а затем за две или уже пять, а то и 10 минут перебить в рукопашную пару сотен отчаянных рубах во главе со смешливой Пикси, на фотографии и дела, которые я насмотрелся в газетах. Нет, не вариант. Я бы не поставил на себя в случае встречи с этой похожей на подростка женщиной, даже если бы у нас с ней были бы только ножи, без всякой магической поддержки. Ладно, пусть Тариуса Мадей Тараскер думает свои думы, а мне нужно разобраться со своими – заниматься хозяйством четырех разумных и одного кота, а еще следить, чтобы две женщины что-нибудь не выкинули.